Глава 15 В кабинете барона Титова собралась делегация из трех артефакторов. Всклокоченные волосы, очки с диоптриями и придурковатый вид делали этих гениев неотличимыми друг от друга. Зато запах от каждого исходил свой собственный. Один пах квашеной капустой, другой забродившим пивом, а третьего так несло потом, что я старался держаться от него подальше. Любители белых халатов смотрели на меня с пренебрежением. Оно и понятно. Троица давно посидела и обзавелась глубокими морщинами. А тут появляется юнец и заявляет, что разбирается в артефакторике лучше них. Такое выведет из себя кого угодно. Правда, до открытых оскорблений дело не дошло. Они ограничились надменными взглядами. «Дмитрий Антонович, если вы не против, то пусть этот...» Артефактор бросил на меня снисходительный взгляд и поправил очки. «Этот мальчик... Пусть он поскорее начинает. У нас много работы, знаете ли. Анисим, кажется, нашел способ, как повысить эффективность защитных артефактов на 5%. Господа... «Забудьте про пять процентов. Я повышу эффективность ваших безделушек на все тридцать процентов», — улыбнулся я и подмигнул главе яйцеголовых. «Слишком громкое заявление для вашего возраста», — парировал артефактор и сложил руки на груди. «Лучше покажите на деле свои навыки, а болтать много ума не надо». «Филимон Андреевич, ведите себя прилично» пожурил ученого Барон Титов. «Все в порядке, Дмитрий Антонович. Мой коллега прав. Стоит перейти от слов к делу». Остановил я Барона и взял со стола защитный артефакт. Закрыв глаза, я погрузился на нижний слой чертогов разума и приступил к модернизации. Краем уха услышал недовольный шепот артефакторов. «Дилетант. Даже не использовал спектральный анализатор магических потоков». Понятия не имею, что это за допотопная хрень, но это и не важно, ведь можно сделать все куда изящнее и проще. Забавно, что титов их на руках носит, а эти клоуны уверены, что знают об артефакторике все на свете. Что ж, мне есть чем их удивить. Я изменил силовые линии, добавил десяток рун и вернулся в реальность. Улыбаясь, протянул артефакт ученым. «Прошу. Все готово». «Молодой человек, по-вашему, это смешно?» — нахмурился Филимон. «В каком смысле?» — не понял я, о чем он говорит. «Мы серьезные занятые люди, а вы устроили тут цирк. Невозможно за пару секунд произвести улучшение артефакта». Раздувая ноздри, выпалил артефактор. Я вас немного поправлю. Это невозможно для вас. Я же могу это сделать с легкостью. Ха! Какая дерзость! Ну, посмотрим, что вы тут намодернизировали. Издевательским тоном произнес ученый и напялил на голову причудливый прибор с линзами. Видимо, это и был спектральный анализатор. Я зевнул, и, не теряя времени, стал править руническую форму военного кителя Титовых. Забавно. Спустя десять минут я закончил и эту работу. А вот артефакторы возились еще часа три. И это только с защитным артефактом. Провели десятки исследований и измерений. А после, разинув рты, констатировали. «Это невероятно!» «Что такое, Филимон Андреевич? Михаил справился со своей задачей?» — спросил Титов. «Справился? То он превзошел все наши ожидания!» — воскликнул Филимон. «Энергоэффективность защитного артефакта возросла не на 30, а на целых 40 процентов!» Ученый подбежал ко мне и выпалил. «Михаил, вы настоящий, не побоюсь этого слова, гений!» «Я вас очень прошу, давайте работать вместе. Я помогу вам написать докторскую диссертацию, и тогда вас услышит весь мир!» Так да что там! Весь мир будет желать достичь тех же вершин, которых вы достигли в свои...» Филимон замялся, не зная, какого я возраста. «Двенадцать лет, ухмыльнулся я». «От этого ваши навыки становятся еще более поразительными! Подумать только!» «В двенадцать лет разбираться в артефакторике лучше, чем...» Он снова замялся, так как очень не хотел принижать себя, но все же наступил на горло гордости. «Лучше, чем весь наш научно-исследовательский институт! Так что скажете? Будете трудиться под моим руководством? Я дам вам отличную зарплату, личный кабинет, обеспечу жильем, а еще...» Я устал от болтавни этого умника и вежливо прервал его. «Благодарю за похвалу, но у меня свой путь. Что касается модернизации кителя и защитных артефактов, я составлю подробную инструкцию, какие манипуляции необходимо произвести, чтобы улучшение прошло успешно». Я повернулся к Титову и самодовольно заявил. «Кстати, Дмитрий Антонович...» Раз уж я превзошел все ожидания, то хочу получить от вас в дар сотню защитных артефактов. Сами понимаете, рот мой в упадке, а значит, наладить собственное производство смогу не скоро. Ха-ха-ха! Михаил Константинович! Радостно выпалил Титов, подошел ближе и приобнял меня. Благодаря вам мы сможем спасти десятки тысяч жизней. «А сотни артефактов — это так, плюнуть и растереть!» Артефакторы, увлеченно обсуждая полученные предметы, удалились из кабинета Титова, и мы остались наедине. «Благодарю за щедрость!» — поклонился я, желая соблюсти приличие. «А теперь перейдем к более насущным проблемам!» Я хищно улыбнулся и спросил. «Раз уж долг Архаровых перед родом Титовых уплачен, то я хочу забрать своих братьев и сестер. Когда я смогу это сделать?» «Ах, Михаил Константинович, режете по-живому!» вздохнул Титов, подошел к рабочему столу и сел на кресло. «Дайте возможность моим артефакторам разобраться в ваших инструкциях и начать модернизацию!» «После этого я буду готов отпустить ваш рот в течение двух недель». «По рукам?» — довольным голосом сказал я и добавил. «Кстати, совсем скоро станет известно о том, что Максимилиан Юсупов сошел с ума. Как я и говорил, стресс его окончательно доконал. Парень только и делает, что смеется, как припадочный». «Страшный вы человек, Михаил Константинович». Надеюсь, мы с вами никогда не станем врагами. Бросьте, Дмитрий Антонович. Для этого нет никаких предпосылок. Уверен, дружба между нашими родами не только продолжится, но и окрепнет. А сейчас прошу меня извинить. Пойду составлять инструкции. Попрощавшись с Титовым, я отправился в гостевой домик, в котором ранее остановились Гаврилов и Серый. Нашел ручки и стопку чистой бумаги а после принялся чертить, зарисовывать и записывать. На все про все у меня ушло 5 часов. Да, модернизацию я провел за 15 минут, а вот объяснять профанам, как сделать то же самое, оказалось весьма непросто. Потребовалась детальная инструкция. Закончив работу, я передал бумаги Титову лично в руки, а после отправился к Юрию. Он по своему обыкновению был на плацу. Только на этот раз не тренировал других, а тренировался сам. Юрий комбинировал атаки огненной школы магии с выпадами рапиры. Выглядело это впечатляюще. Отличная скорость, выверенные движения. Настоящий мастер своего дела. Заметив меня, Юра остановился. «Михаил, я даже не знаю, как тебя благодарить», — сказал брат, вытирая пот с лица. «Да брось ты! Выплатить долг нашего рода оказалось на удивление просто», — усмехнулся я. «Что?» — выпучив глаза, спросил Юрий. Ты то сказал, что долг уплачен? Но как?» Судя по всему, эта новость шокировала брата. «Да, ерунда. Помог модернизации парочки артефактов. Через три недели он готов вас отпустить. А значит, подготовь для меня пятьдесят человек». «Их я заберу сразу, а остальных через три недели», — улыбаясь, произнес я и хлопнул брата по плечу, отчего тот пошатнулся. «Я уже их подобрал», — хмыкнул Юрий, потер плечо, а после громко свистнул. «Федька, зови всех!» Шестилетний паренек, нерешительно переминавшийся у края плаца, кивнул и убежал. Посмотрев ему вслед, я заметил алый силуэт, окружающий его фигуру. Может ли он быть тем самым Федькой, которого я однажды ударил погремушкой? Спустя пару минут на плац выбежали 45 парней в возрасте от 13 до 15 лет и пять девчонок. Юрий одобрительно кивнул, осматривая бойцов, вытянувшихся по струнке, и приказал. «Разбились на пары! Начинаем учебный спарринг!» Ребята без вопросов выполнили приказ, и началось сражение. Дрались в рукопашную все, кроме пяти девчонок и одного малохольного парня. А эти почему не дерутся? Спросил я у Юрия. У них дар лекаря, сражаться обучены, но все же специализируются именно на исцелении ран, пояснил брат. Лекаря? Что ж, они точно пригодятся. По крайней мере, мне будут нужны лекари до тех пор, пока я не найду доминанту регенерации для каждого человека, идущего за мной. А такое количество доминант я найду не скоро. Ох, как не скоро. Отобранные Юрием ребята и правда хорошо сражались. Половина из них достойны ранга «Витязь», остальные же не ниже воина. Впрочем, мне нужно, чтобы они умели стрелять и выполняли приказы. На этом пожелания к их навыкам заканчиваются, ведь пополнение я буду использовать исключительно для охраны Ленска. Кстати, среди выделенных бойцов нет ни одного моего кровного родственника. Да, это и не важно. Спаринг завершился, когда на ногах осталось стоять лишь половина сражавшихся мальчишек. Остальные сидели на пятых точках и шумно дышали, потирая ушибленные места. «Ну как?» «Превосходно!» — улыбнулся я. «Ну и замечательно!» — весело сказал Юрий, наклонившись влево, хрустнул спиной и предложил. «А теперь пришло время и нам с тобой сразиться. Сам понимаешь, люди будут следовать лишь за тем, кого уважают». На лице Юрия появился оскал, в котором я узнал выражение лица моего отца, когда мы впервые встретились. Забавно. Юра — некровный сын Константина Игоревича, а похож на него, как никто другой. «На кулаках или с использованием оружия?» — равнодушно спросил я. «А ты как хочешь?» «Да без разницы. Все равно ты проиграл в тот момент, когда предложил этот спарринг», — насмешливо ответил я, пытаясь вывести брата из себя. «Знаешь, ты хоть и мой младший брат...» «Но сейчас мне очень захотелось съездить тебе по Харе», — ухмыльнулся Юрий и хрустнул спиной, повернувшись из стороны в сторону. Деремся на кулаках. Когда проиграешь, передашь рот под мое командование». «Не если, а когда. Самоуверенности тебе не занимать», — хмыкнул Юрий и громко гаркнул. «Начали!» «Ну, что я могу сказать?» Он сходу использовал покров огня. Довольно мощный покров. Вот только был один нюанс. У меня-то есть сопротивление пламени. К тому же, я и сам умею использовать огненный покров. Одним словом, его фокус провалился. Быстро сократив дистанцию, он на ходу использовал усиление физической мощи и ударил цели мне в голову. Так уж вышло, что удар цели не достиг. Я уклонился от его кулака и со всего размаха пробил в солнечное сплетение. Ощущения были такие, будто я в бетонную стену ударил. Даже кулак заболел. А Юрий хоть бы хны. Стоит, улыбается. «А ты неплох. Что ж, выложусь на полную». Юра встал в боевую стойку, и тут началось самое интересное. Боковой, прямой в голову, боковой в печень. Аперкот, удар коленом, подсечка. Удары вылетали один за другим нескончаемой серией. Мне же только и оставалось, что уворачиваться от его выпадов. Я делал вид, что стараюсь избегать его покрова пламени, а на самом же деле я тихонечко поджирал энергию брата. Да, я мог мигом потушить его пламя с помощью доминанты поглощения пламени, но тогда он бы заметил резкую пропажу сил, а моя задача. Высушить его медленно и незаметно. «Прекращай убегать! Дерись!» — выкрикнул Юрий, которому уже осточертело за мной гоняться. А еще его бесило то, что все его удары пролетали мимо. С помощью животных рефлексов я каждый раз оказывался впереди, начиная уклоняться еще до того, как Юра нанесет удар. Без мышечных усилений и сердца Василиска я бы проиграл на первых же секундах, Но с таким количеством доминант этот бой оказался чересчур простым. Пять минут я бегал вокруг, изредка атакуя в ответ, а когда покров пламени внезапно погас, я ликующе рассмеялся. «Но чего ты гогочишь?» — шумно дыша спросил Юра. «Ты только и можешь что бегать!» «Да? Хм, ну ладно, прекращу забег по твоей просьбе». Я хищно улыбнулся и взял под контроль все тени в радиусе десяти метров. Черные жгуты напали на Юрия со всех сторон, связав по рукам и ногам. Он мог бы вырваться, будь у него манна, но ее не осталось. Тени подняли брата над землей, а я повторил его жест, хрустнув пальцами. «Младшему брату придется научить главу рода дальновидности» сказал я, и со всего размаха ударил Юрия в грудь. На этот раз удар прошел. Юра резко выдохнул весь воздух и закашлялся. Но на этом я не остановился. Удар в печень, в живот, в бороду и снова в солнечное сплетение. Я лупил его, как боксерскую грушу, щедро вливая в тени всю туманну, которой Юра поделился со мной. «Так бы я и лупил старшего!» если бы он не выкошлил кровавую юшку на белую рубаху. В этот момент пятьдесят выделенных бойцов вышли из ступора и взвизгнули практически синхронно. «Нет! Ты же убьешь его!» «Чего вы взяли?» — спросил я, повернувшись к ребятам. «Я видел, как вы сражались. А вот умение целителей оценить не успел. Идите сюда и помогите бывшему главе рода». Пять девчонок и парнишка пулей бросились ко мне, на ходу сплетая исцеляющие заклинания. Я отошел в сторонку и дал им возможность проявить себя. Все это время Юра висел в воздухе. Не хотел я его отпускать. Земля холодная, вдруг почки застудит. Спустя двадцать минут исцеление завершилось. Синяки с лица Юрия сошли, дыхание выровнялось, кожа прозовела. Молодцы, хвалю. Но вам следует поупражняться в контроле внутренней энергии. Слишком долго сплетаете заклинания. Прокомментировал я работу ребят и подошел к Юре, развеяв заклинания теней. Он почувствовал землю под ногами, но силы к нему еще не вернулись. Покачнувшись, Юра повис на моем плече. Даже отец меня так не сбивал, улыбнулся он. «И это делает ему честь», — бодро сказал я и посмотрел в лица веренных мне бойцов. Их глаза лучились уважением. Уверен, никто из них против Юры и пару секунд не продержится. Я же сделал невозможное. Чем и завоевал их расположение. «Хорошо, хорошо. Давайте на чистоту, говорили. У Юры в запасе имеются мощные заклинания, бьющие по площади. Он их в бою не использовал. Если бы он применил весь арсенал, я бы проиграл. Но в этом огромная разница между учебным спаррингом и реальным боем. В реальном бою я бы размажил его голову молотом на первых секундах сражения, ведь он недооценил меня и за это бы поплатился. Конечно, так бы произошло, если бы мы начали драться на близкой дистанции. А вот если бы происходил дистанционный бой... — Ну, тут я уже затрудняюсь сказать, кто бы из нас победил. Да — Доживи до восемнадцати лет, и я передам рот в твои руки, — произнес Юрий, пристально глядя мне в глаза. — Поймал на слове, но предлагаю еще одно пари. В Кунгуре есть разлом четвертого ранга. Если я его закрою, а город очищу от тварей, ты передашь мне место главы рода, и все Архаровы переедут в Кунгур. «Начнем возрождать рот оттуда. Что скажешь?» «Скажу, что лучше тебе в четверку не соваться. Помрешь, как пить дать!» Юрий замолчал на пару секунд, а потом продолжил. «Если выживешь, то у тебя будет ран кратника. А такому не грех и бразды правления передать». «Договорились?» — выпалил я и похлопал брата по плечу. Готовься сложить полномочия. Трасса в пяти километрах от Уфы. В салоне бронированного автомобиля разместились четыре человека. Водитель, пускающий слюни на руль, два телохранителя, уткнувшихся мордами в стекла, и младший сын барона Юсупова. Голова Максимилиана запрокинулась назад. Парень мирно похрапывал. Мимо пронеслась фура, едва не сбившая выбежавшего на дорогу лося. Водитель фуры издал протяжный сигнал, от которого четверка мигом очнулась. Расхохотался Юсупов, на лице которого появилась безумная улыбка. Телохранители, сидящие слева и справа от Максимилиана, непонимающе уставились на своего хозяина. Максимилиан Аркадьевич, вы чего? Спросил водитель, поглядывая на весельчака в зеркало заднего вида. <смех> Продолжал смеяться Юсупов, глядя в одну точку. Максимилиан Аркадьевич! окликнул его телохранитель справа. Не реагирует! Телохранитель провел рукой перед лицом парня, но тот даже не моргнул. Смотрел в запредельные дали и без остановки смеялся. «Может, крыша поехала?» — предположил водитель. «Какая нахрен крыша?» — возмутился телохранитель. «Это ему тот пацан голову отбил! Вот дурачком и стал!» В салоне автомобиля повисла тишина, планомерно переросшая в панику. «Сука! Сука! Сука! Аркадий Емельянович на шкуру спустит!» Надо что-то делать. А что тут сделаешь? В машину то он нормальный садился, а потом... Водила замялся. А что было потом? Я, кажется, вырубился. Я тоже ни хрена не помню, пробубнил второй телохранитель. Может, опоили чем? предположил водила. Да какой нахрена поили? возмутился телохранитель, и тут его осенило. Он нашел шанс на спасение. «Точно! Когда мы ехали, я видел впереди что-то мерцало!» «Да то снег блестел!» — нахмурился водила. «Какой нахрен снег? Это аномалия была!» вкрадчиво проговорил телохранитель, давая всем своим видам понять, что именно эту версию и стоит рассказать их нанимателю. «Мы в нее на всем ходу влетели!» А когда очнулись, то Максимилиан Аркадьевич уже был таким. «Э, вы что удумали? На меня хотите все повесить? Я тут ни при чем!» Возмутился водитель. «Ну как же ни при чем? Ты сам сказал, что в машину Максимилиан Аркадьевич садился в добром здравии. А теперь вон чего!» Хищно улыбнулся телохранитель и вытащил из кобуры пистолет. «Трогай. Виноват ты или нет?» — Решит Аркадий Емельянович. — Твари! Какие же вы твари! — выругался водила и получил тычок стволом в затылок. — Рот прикрой, а то мозги через него вылетят, если ты понимаешь, о чем я. Зло буркнул телохранитель, и дальше они поехали в тишине.